Весенний кораблик Стоило первому лучика солнца показаться в Славкином окошке, как он вскочил с кровати, нацепил штаны и куртку, прыгнул в резиновые сапоги и выскочил на улицу. Вспомнил, что забыл самое главное — свой кораблик. Вернулся и, не разуваясь, побежал в свою комнату, оставляя на полу четкие следы весенней грязи. Кораблик, который он делал вчера весь день, ждал его на подоконнике. Схватив свое творение, Славка выбежал на улицу, забыв закрыть за собой дверь. Эту лужу недалеко от свалки он нашел вчера, когда ласковое весеннее солнце, сражаясь с зимними залежами снега, протопило со склона холма за околицей ручеек, который весело журча собирался там, внизу, образуя глубокую лужу, названную Славкой Великое море. Славка добежал до места и в торопях стал забираться на холм. Поскользнулся, упал в вязкую жижу и, опираясь на локоть, пополз на коленях к советной цели, бережно прижимая к груди свой кораблик. Наконец, оказавшись на холме, встал, гордо выпрямив спину, поднял на вытянутых руках свое сокровище и торжественно произнес. «Плыви, гроза ветров и повелитель бури!» Поставил кораблик в начало ручейка и слегка подтолкнул. Гроза плыть отказался, уперся килем вязкое дно ручья. Славка подтолкнул его, потом еще раз, и вдруг ноги заскользили по склону, и Славка, охнув кубарем, полетел в лужу. великое море оказалось Славке по пояс. ужас от холодной воды, он попытался выбраться на берег, но лужа бессовестно ухватилась за его сапоги и отдавать не собиралась. Пришлось Славке оставить обувь жадной лужи. Пыхтя от натуги, он выбрался на твердую землю и засобирался бежать домой, но тут заметил маленького воробушка, вяло трепыхающегося в воде. Оставить в беде птичку Славка не мог, подобрался поближе и протянул к воробушку руки. И тут же увидел, как к его находке тянутся маленькие лохматые лапки с острыми коготками. Славка поднял голову и встретился взглядом с желтыми глазами мохнатого чудовища. «А-а!» — Славка. «А-а-а!» забасило в ответ чудовище. Славка схватил воробушка и что есть сил бросился бежать. «Пичугу отдай!» — заревело чудовище вслед, но Славка только скорости прибавил. Не заметил, как добежал до дома, ввалился в прихожую и замер, столкнувшись с сердитой мамой, отмывающей его утренние следы. «Это что же такое?» — воскликнула мама, махнув на Славку мокрой половой тряпкой. Славка виновато потупил глаза и протянул маме воробушка. «Вот!» — он шмыгнул носом. «Спасал! И кораблик сломался!» «А ну, снимай с себя все! затребовала мама. «Прямо у порога снимай! Беда ты моя!» «Ну, Славка, ну как же так можно? Тебе уже шесть, а ведёшь себя как трехлетний. Славка снял куртку, штаны, носки. «Ты еще и в пижаме!» Мамина удивление возрастала с каждым мгновением. «А сапоги где?» «В Великом море остались», — признался Славка. «Где? Так, быстро в ванную отмываться и согреваться. Потом позавтракаешь и поведешь меня искать сапоги, понял? А воробья сюда давай, согреем и выпустим». Славка молча разделся и пошел мыться, думая о страшном мохнатом чудовище, что хотела сцапать бедного воробья. Возвращаться на холм было страшно, но Славка надеялся, что чудовище испугается маму. Тем более она сейчас очень сердитая, а сердитую маму даже папа побаивался. Отмывшись, согревшись и позавтракав, Славка с мамой пошли искать утерянные сапоги. Славке пришлось надеть мамины, а мама папины, и они, шаркая по грязи, огромной не по размеру обувью, добрались до холма. «Ну и где?» — строго спросила мама, стоя на самой его вершине и оглядывая все вокруг. Славка с опаской выглянула за маминой спины, осмотрелся, но чудовище нигде не обнаружил. «Там!» тихо произнес он, указывая вниз на огромную лужу. «Так ты их утопил?» строго спросила мама. «Ну, Славка, ну как так можно?» И тут ее ноги заскользили по холму, и мама, взвизгнув, как девчонка скатилась вниз в великое море. «Да что же это такое?» кричала мама, пытаясь встать и выбраться из лужи. «Да как так-то?» «Вот», вздохнув, произнес Славка, «а еще меня ругала». Мама встала на ноги, и что-то тихо бурмоча стала выбираться на берег. «А это что?» Мама нагнулась и пошарила в воде рукой, а потом вытащила Славкин сапог. «Ага, один есть. А вот и второй. Все, Славка, теперь живы домой». До самого вечера Славка ухаживал за спасенным воробушком, кормил его хлебными крошками и поил водичкой, постоянно думая о том чудовище, что встретилось ему у холма. На утро любопытство все же победило страх, и как только мама разрешила выпустить воробушка, Славка набрался смелости, запасся конфетами и пошел к Великому морю. Обещай, что не полезешь на холм! крикнула ему вдогонку мама. Обещаю! честно ответил Славка. Не полезу! Он пришлось обходить долго, а еще дольше перебираться через грязь. Но когда Славка добрался до берега Великого моря, первым делом осмотрелся. Воробышек все это время был в его руках, сидел тихо, с интересом поглядывая вокруг. Чудовище нигде не наблюдалось, и Славка даже подумал, что ему показалось тогда. Но вдруг кто-то за спиной строго сказал. «Пичугу отдай!» Славка испугался, закричал и попятился назад, едва не упав в лужу. Но чудовище потянуло к нему мохнатую лапку, ухватило за куртку и не дало Славке намокнуть. «Мамка ведь заругает!» — сказала чудовище, помогая орущему Славке обрести равновесие. «Вон она у тебя какая строгая!» Славка перестала орать, и во все глаза уставился на странное мохнатое существо, просто небольшого, чуть меньше Славки, весь покрытый серым пушистым мехом с большими желтыми глазами, как монстрик из мультика. «Ты кто?» — спросил Славка, готовый на всякий случай броситься на утек. «Леший я!» — ответил монстрик. «Полит Березыч, печугу отдай!» Славка вспомнил, что все еще держит воробушка в руках. «Зачем?» Спросил он, прижимая птичку к себе. «Ты что с ним делать будешь?» «Так поглядеть надо!» Полит Политберезыч протянул Славке мохнатую руку. «Давай! Отпустить потом надо! Животина воно Боится!» «Я его согрел, накормил!» Обиделся Славка. «Ничего он не боится! Вот!» И разжал ладони. Воробышек весело чирикнул, махнул крылышками и взвился в небо. «Вот это ты молодец!» Желтые глаза Полита Березыча засветились радостью. «Вот вас таких побольше бы, а то все мусор разводить да рощи губить!» «Я рощи не гублю!» — тут же заявил Славка. «Так ты и не дорос еще!» — вздохнул Полит Березыч, повернулся к Славке спиной и пропал. «Полит Березыч!» — крикнул Славка, крутясь на месте, оглядываясь по сторонам. «Вы где?» Славка походила у лужи, заглянул за холм, но Лешего не обнаружил. Расстроившись, сунул в рот конфету, а Фантик выбросил в великое море. «А говоришь, не губишь!» Тут же раздался грозный окрик Полита Березыча. «Это чего такое? А ну, подбери!» Славка вздрогнул от неожиданности, потянулся за Фантиком и едва не свалился в лужу. Леший вовремя ухватил его за куртку, помог достать Фантик. «Нехорошо это!» — проворчал Леший. «Ох, люди, ох, бери свою бумажку!» Он сердито сунул фантик Славке в руку. «И неси на мусорку!» «Я больше не буду!» Славка виновато опустил глаза, потом подумал, достал конфеты и предложил Лешему. «Угощайтесь!» «Вот это, конечно, спасибо!» Полит Политберезыч тут же подобрел. «Но бумажки бросать не надо, да!» Леший сунул конфету в рот, а потом показал Славке на несколько берез, растущих неподалеку. «Вон, она, видишь рощу?» «Это не роща!» — авторитетно заявил Славка. «Это свалка наша!» «Теперь а нет, не роща!» Полит березович грустно вздохнул. «А раньше была. Я там и грибы сеял, и гнезда печугам всяким строить помогал. У ежей там а гнездо было. Я за выводком по весне присматривал. Дятел даже был у нас. Шумный, правда, но с хорошими манерами. И смородина дикая по самому краю росла. Вкусная-привкусная. А потом, а что?» «Что?» — спросил Славка. — А то! Вон, а сколько мусора навалили! Вон, она, глянь! Славка посмотрел на свалку, но так и не смог представить себе рощу, о которой говорил Леший. Полит Березыч сунул очередную конфетку в рот, вздохнул, посмотрел на Славку и сказал. — А потом, а как сюда мусор стали свозить со всей округи? Ушла из рощ вся живность. Крысы эти места токмы мой привлекают. Они, конечно, ребят, неплохие, но уж больно задирстые. Береза, кромя вот этих трех, погибли. Смородина тоже. «Эх, люди-человеки!» — горестно произнес Леший. «Нет у вас уважения к природе. Нету». «У меня есть!» Славке вдруг стало стыдно за всех людей, особенно за тех, кто устроил в роще свалку. «Только я не знаю, что делать!» Он виновато опустил глаза и шмыгнул носом. «Я маленький еще!» Так вырастешь, авось и смогешь чего? Смогу! пообещал Славка. Обещаю, честное слово! Полит березоч посмотрел на Славку и вдруг улыбнулся. «А я вот кораблик твой починил!» Славка не заметил, откуда в руках Лешего появился его кораблик, но так обрадовался, что даже подпрыгнул. «Спасибо!» — закричал он. «Спасибо, Полит Березыч!» «Помни, Славка, ты слово дал!» — строго произнес Леший. «Запомню! Обязательно запомню!» Всю весну Славка бегал на холм, угощал Полит Березыча конфетами, а тот рассказывал ему веселые истории, что происходили с ним, когда еще жива была роща. А к лету, к великому Славкиному огорчению, пришлось лешему с этих мест уходить. Оставшиеся березы после зимы так и не проснулись, и приглядывать стало незаким. Прошло 20 лет. «Ну вот!» Вячеслав Григорьевич довольно улыбнулся, наблюдая, как со свалки одна за другой уезжают машины, круженные мусором. «Расчистим рощу и посадим березы! «Ну надо же!» — он грустно улыбнулся. «Чтобы добиться этого, пришлось депутатом стать. Да, просто так ничего у нас не делается. Но я же слово дал. Вот, сдержал».